Хороший тон в доме. Счастлив тот, кто может сказать о своем домашнем очаге «Мой дом, моя крепость». И это мирное спокойствие ощущает любой человек, входящий в такую семью. Как будто невидимые нити опутывают его. Кажется, что даже неодушевленные предметы излучают приветливость и доброту. В чем же причина такого обаяния? Это внешний облик дома, который производит впечатление и на чужих людей. Как внешность человека есть зеркало его внутренних качеств, так и по наружной обстановке в доме можно судить о его обитателях. Ведь неверно утверждение, что в своем доме мы можем позволить себе все, пренебречь всеми законами. Я помню признание одной незнакомки, с которой встретилась на дне рождения в гостях. Когда я в плохом настроении, я не причесываюсь, как есть лохматая в халате, забираюсь ногами на диван и весь день смотрю телевизор. Интересная история. И на нее хозяйку дома в таком виде смотрят муж, дочка. Какой порядок кругом царит, можно себе представить. А ее домашние, значит, тоже позволяют себе нечто подобное. Но ведь это и серо, и скучно. В доме прежде всего должно быть чисто, начиная от самого входа. Хозяйка вкладывает ум и сердце, создавая красоту и уют в своем доме, на ней лежат заботы о том, чтобы квартира была обставлена со вкусом. Элегантность женщины проявляется во всем, и прежде всего в том, что окружает ее. Можно даже маленькое хозяйство сделать образцовым и привлекательным. В старину говорили... Не деньги красят жизнь, а изящный вкус, верный точный взгляд на вещи. Именно это помогает создать наш дом, наш домашний очаг. Искусство жить касается всех деталей и мелочей домашней обстановки. К посетителям обращены прихожая и гостиная. По ним можно судить о хозяине, его достатке. Воспитании, образе жизни. Образ и художественные качества этих комнат особенно важны. Главное, чтобы интерьер был наполнен смыслом, эмоцией, чтобы каждый предмет в доме имел свое значение и жил единой с хозяином жизнью. Хорошие хозяины-хозяйка неторопливы. В их доме все хорошо организовано, нет суеты. В комнатах чистота и порядок, вещи все на своих местах. Вы входите в такой дом, вам предлагают и помогают раздеться. Вы находите место, куда положить сумочку и зонтик. Здесь же зеркало, привести себя в порядок. Гостевые тапочки, симпатичные и новые, уже ждут вас. Гостю предлагают стул или кресло. Завязывается интересный разговор, а почему бы не попить чаю? Помните у Толстого, все счастливые семьи похожи друг на друга, только вот оттенки, к счастью, мы можем добавлять сами. Муж, например, не должен ходить дома в майке, без носков, а жена в халате и весь день в бегуди. Будьте всегда красивы привлекательны, нежны, ласковы, оказывайте друг другу знаки внимания, помахать рукой, позвонить, поцеловать, посмотреть в глаза, важные пустяки. Не надо часто выяснять отношения. Если все же супруги поругались, муж должен сказать, да, милая, вот ты какая, но я люблю тебя, и ссора приостановится. Дома должно быть весело и интересно. Никогда, никогда не говорите слово «уходи». Всегда можно договориться. Тещи и свекрови лучше уступить, тогда вы будете для них хорошими. Прощайте, мам. Не стесняйтесь поцеловать маму, спросить, как прошел день. Чаще раздражается тот, у кого нервная система нежнее. Надо просто дать человеку отдохнуть, уйти в магазин или на прогулку в лес. В стране банковский кризис, опять взрыв в метро. По телевизору, хоть не включай, одни переживания, неприятности на работе. Переключимся на другую волну. Наконец-то мы дома. Чистую и красивую скатерть на стол. В вазочку хотя бы один живой цветок, ведь мы этого достойны, и улыбнемся друг другу. Мой дом, моя крепость.